То здесь, то там, вдали, словно подвешенные между небом и землей, белели маленькие шлюпки под треугольными парусами. Какое-то время Роза вглядывалась в это громадное пространство света, потом взглянула на возвышающиеся слева и справа холмы, и теперь при солнечном свете разглядела и крупные камни, и пустоты, и цепляющиеся за каменистую почву искривленные деревца.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 Как это на него похоже, подумала Роза. В большой столовой она присела за стол недалеко от дверей, из которых яркий свет падал на ее лицо и грудь. Еще немного, и она выйдет на террасу и, глянув вниз, посмотрит, есть ли Миша на пляже. А потом начнет спускаться по ступенькам, спускаться медленно и по пути пройдет по ручейку. А еще через несколько минут Роза чувствовала, что дышит все медленнее, все глубже.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 Роза повернулась, зашуршав каблуками по гравию, кивнула и отступила в полумрак комнаты. Что-то было в голосе Кальвина такое, отчего ее сердце вдруг испуганно сжалось. Она пододвинула стул к дверям и села. Кальвин остановился рядом с ней, потом прошел в глубину комнаты. Завтрак, предназначенный для Розы, нетронутый, стоял на столе. Кальвин налил себе полную чашку теплого молока и выпил все до капли.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 произнес Кальвин. От счастья ради самой себя розе именно сейчас нужно было увидеть его лицо. Но напрасно она подняла глаза, слезы застилали все. Но власти ей бы ничего не сделали, сумела она выговорить сквозь слезы. В том-то и суть трагедии, сказал Кальвин. Конечно, ничего бы ей не сделали, в конце концов это же Англия. Вспомните королеву из Алисы, головы-то у всех остались целы. Напишут в «Таймс», в парламент, никто из эмигрантов не будет выслан. Но ну, один-два, чувствующие за собой какую-то вину, возможно, и скроются, но у остальных не будет никаких неприятностей. И у Нины все обошлось бы, просто предложили бы оформить ряд новых документов, и кто-то должен был ей все это объяснить. Но кто знал, что она пойдет на такое? Утирая слезы тыльной стороной ладони, откликнулась Роза: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 Теплота утра тут же приняла ее в свои золотые объятия. Но это прикосновение не утешило ее, как не может обрадовать вкус еды после смерти. Какое-то время она стояла неподвижно. Кальвин подошел и остановился у нее за спиной. От этой близости она поежилась и отошла подальше. "Почему Миша не убил вас много лет назад?" спросила Роза. "Миша убил меня много лет назад", тихо отозвался Кальвин.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 Он отвезет вас на станцию, сказал Кальвин. Поезд до Неаполя меньше чем через полчаса. Кальвин распахнул дверцу автомобиля. Когда Роза уже собиралась внутрь, он придержал ее за руку. Не пытаясь освободиться, она смотрела на него. Странно, заметила она. Раньше я всегда чувствовала, что приближаясь к нему или удаляясь, я все равно исполняю его волю. Выходит, я заблуждалась, это все была иллюзия. Кто знает, ответил Кальвин. Возможно, именно сейчас, тот момент, когда вы должны так думать. сожалею. Что вы будете делать?" спросила Роза. «Все зависит от того, что будет делать он", ответил Кальвин и хотел поцеловать ей руку, но она забрала ее и скрылась в машине. Густые облака пыли поднялись вокруг колес, когда автомобиль поехал по дороге. Покуда пыль осела, автомобиль успел исчезнуть из поля зрения.